Описание. В сентиментальных документах, стихах и молитвах слауных злоключения действий действительного камергера Николая Резанова, доблестных офицеров флота Хвостова и Давыдова, их быстрых парусников Юнона и Авос, сан-францисского коменданта Дон-Хасе Дарио Аргуэля, любезной дочери его Кончи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 заполнять пустоту в моём сердце мы ежечасно сближались в объяснениях которые кончились тем что она дала мне руку свою письмо ризанова румянцеву 17 июня 1806 года пусть как угодно оценят подвиг мой но при помощи божьей Надеюсь, хорошо исполнить его. Мне, первому из россиян здесь бродить, так сказать, по наживому острию. Резанов, директором русско-американской компании, 6 ноября 1805 года. Теперь надеюсь, что ось наш в мае на воду спущен будет. от Рязанова же 15 февраля 1806 года секретно